Глава первая. Побег из стойла. Ибо в стойла два никто не войдет, и никто из него не выйдет. Серый. Стены всех кабинок техобслуживания были одинакового, унылого серого цвета. Единственным достоинством серой стены, на которую я пялилась именно сейчас, Было лишь то, что она была невероятно чистой. Пипбаки, как известно, чертовски надежны. Так что моя деятельность, как техника стоила, сводилась к постоянному безделью. Быть подмастерьем пипбак техника означало, что пока твой наставник дрыхнет в кладовке, тебе поручается вся повседневная работа, то есть мытье стен. Эту стену надо бы раскрасить. Я дала волю фантазии, представляя, как смотрительница соглашается и отдает приказ самой Палетте превратить всю нашу подсобку в один из ее ярких шедевров. Палетта была лучшей художницей в стойле два, и это делало ее нашим сокровищем. Жизнь в Стойле неизбежно начинала подрывать ваш дух. Вы здесь родились, прожили всю жизнь и здесь же умрете. И ваш жизненный путь во многом определялся праздником Кьюти Марки. Поэтому смотрительница настаивала на том, чтобы каждую неделю репертуар радиостанции «Стейбл» пополнялся новыми песнями. Все общественные места были ярко раскрашены и украшены мотивирующими и поднимающими настроение плакатами. А в атриуме регулярно проводились вечеринки. Все в надежде отвлечь всех от депрессии. Но реальность лавины обрушилась на меня, как только я снова уперлась взглядом в безупречно чистую серой стены. Облагораживание технических помещений и так занимало прискорбно низкое место в списках, а отделение пип вообще было одним из самых малопосещаемых мест. Я почувствовал, как у меня самой поникли уши от осознания того, что я буду вынуждена созерцать эту серую стену почти каждый день до конца своей жизни. Ох, дорогуша, неужели все настолько плохо? Там стояла она! Вельветри неотразимая угольно-черная единорожка, с крашенными прядками в белоснежной гриве, с голосом нежным, как шелк, и густым, как лучший шоколад, стояла в дверном проюме моей комнаты. Я мысленно возблагодарила себя за то, что успела закончить уборку, и в то же время устыдилась, что комната была для нее столь неподходящей. Я поверить не могла, что она там стояла. Я видела ее на над нами, Во время поздних вечеринок слушал ее песни, не переставая, записывая каждую новую на свой пипбак, чтобы не ждать возможности услышать ее снова. Сейчас я признаю, что была влюблена в нее годами. Я и еще по меньшей мере три сотни пони. Моя матушка всегда смеялась над этим. — Литл пип, — говорила она, хихикая со своими подружками, — дверь ее амбара не в ту сторону открывается. Мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, что она имела в виду, и дюжины секунд, чтобы осознать, что вельвет Ремеди только что меня о чем-то спросила. Че-чего? Че Отличный ответ, Литл Пип, такой лаконичный. Мне хотелось зарыться в бетонный пол и укрыться его обломками. Она нежно улыбнулась. Она мне улыбнулась. и сказала таким замечательным голосом, «Ты выглядела такой подавленной, когда я вошла. Я могу чем-нибудь помочь?» Вильве Тремеди предложила помощь мне! Шок привел меня в чувство. У Вельве Тремеди наверняка была причина, чтобы спуститься сюда, что-нибудь связанное с ее пибаком. Не похоже, что она просто пошла прогуляться по техническим помещениям в конце концов. Осмотревшись, я поняла, что в данный момент была тут единственной работающая пони. Мой наставник, как обычно, спал у себя в кабинете. О нет, ничего особенного. Я пыталась вернуть самообладание. Чем я могу быть вам полезна? На лице и Меди отражились разом и сострадание, и скептицизм, но она подняла переднюю ногу, предоставляя моему взору свой пибак. Более элегантная модель, чем у меня, изысканно украшена ее инициалами и кьюти-маркой. Красивая птица с распростертыми крыльями и клювом, раскрытым в песне. Не люблю никого беспокоить, но он начал натирать. Не могла бы ты заменить обивку? О, конечно! Я уже держала в воздухе специальные ключи, которые нужны были, чтобы снять пип-бакс на пони, Как у любого начинающего специалиста по пип -бакам, у меня в карманах рабочего комбинезона был полный набор всевозможных инструментов я его мигом сделаю Пибак со щелчком раскрылся в льветтремеи нерешительно хихикнула, опуская копыта что ты все в порядке не торопись мне надо намазать ногу мазью и отдохнуть до вечера точно завтра вечером в ильветтремеи выступала в салоне стоило два я отполирую ее пибак так чтобы он достоин был находиться над ее копытцем. Я собиралась отладить его так, чтобы он работал как новенький, даже если бы на это придется убить всю ночь, а потом еще успеть отдать ей до выступления. — Отлично. Я верну его вам завтра в это же время. Вы не разочаруетесь, обещаю. Она снова мне улыбнулась, и после этого никакой серости в мире не удалось бы омрачить остаток этого дня. — Спасибо. Она развернулась, чтобы уйти. Я проследила за тем, как ее кьюти-марка исчезает в дверном проеме, и Вильвет ушла. На следующий день я, насвистывая одну из песен Вильветри Меди, шла по залам к ее комнате. Ее пип парил недалеко от меня, в облачке манги, отделанной лучшей обивкой, которую я смогла найти, и блестел, как новенький. Я была вымотана бессонной ночью, но тем не менее пребывала в приподнятом настроении. «Вельвет Ремиди просто обязана была быть довольной моей работой!» Повернув за угол, я оказалась вырванной из своих мечтаний толпой пони, собравшихся у комнаты «Вельвет». Черт возьми, мне пришлось чуть ли не с боем прокладывать дорогу через охотников за автографами и папарацци. Подняв пип-бат повыше, я начала пробираться через толпу. Она исчезла! Как она могла уйти?» Приглушенные голоса и паническое ржание вокруг меня становилось все более тревожным. — Почему она покинула нас? — Исчезла? — Вельвет меди исчезла? А затем прозвучали слова, от которых у меня чуть не остановилось сердце. — Я не думал, что дверь стоило вообще можно открыть. — Она ушла наружу? — Успокойтесь, — раздался голос смотрительницы откуда-то из толпы. У меня есть метки всех и каждого в стоили. Я лично отправлю поисковую партию. Наш Вельвет будет дома не позже завтра, не волнуйтесь. Я почувствовала себя так, будто меня засасывает в мокрую, холодную глину. Мой взгляд медленно поднялся на пибак, парящий надо мной. Я опустила голову, пытаясь медленно, пятясь, выбраться из толпы, левитацией плотно прижимая к себе пибак. Когда смотрительница попытается отследить вельвет пометки, она приведет всех не к ней, а к ее пибаку, проходящему техническое обслуживание. С глухим стуком я врезалась в кого-то. Это напугало меня так, что заклятие левитации с негромким хлопком рассеялось, и чистый и блестящий пибак покатился по полу. Обернувшись, я обнаружила себя лицом к лицу со смотрительницей. Она не произнесла ни слова, просто глазела на пибак. лежащий на полу. На нем были отчетливо видны инициалы и кьюти-марка вельветремеди. «Что это такое?» — медленно и угрожающе спросила смотрительница. Все взгляды уже были направлены на меня. Я шкурой чувствовала каждую пару глаз. Все молчали. Тишина накрыла все свинцовым одеялом. Во рту у меня пересохло. Я не могла выдавить ни слова. Да мне и не требовалось. Я чувствовала волны ненависти. Десятки фанатов вельветремеди и я пони непосредственно связанные с исчезновением их кумира. Голос смотрительницы был тих и неожиданно мягок. Забери его и возвращайся в свою комнату быстро. Ей не пришлось повторять дважды. В тот вечер я лежала на своей кровати, ковыряясь в пипаке вельветремеди. пока по радио на моем собственном передавали очередную версию сегодняшней трагедии. Я не могла в это поверить. Вельвет Ремеди пропала. Я не могла понять, как она смогла уйти. Почему она ушла? Дверь стоила два, была закрыта и запечатана. Только смотрительнице было известно, как открыть ее, если это вообще было возможно. И это, очевидно, было возможно. Но зачем? Никто точно не знал, что было снаружи, если там вообще что-то было. В учебниках истории говорилось, что там все было выжжено, безжизненно и ядовито. Таково, по крайней мере, было общепринятое и вполне логичное предположение, но страшилка, рассказанная кем-то на моей первой и последней ночевке у друзей, породила череду жутких кошмаров и до сих пор скиталась где-то по задворкам моего сознания. История о том, как одна пони, неизвестно как открыла дверь, стоила, и вышла наружу, чтобы обнаружить, что снаружи ничего не было. Лишь бесконечная пустота, которая увлекла ее за собой, пожирает душу, пока она сама не обратилась в ничто. Недавний опыт подсказывал, что это не тот случай, но эта картина до сих пор меня преследовала. Я понимала лишь две вещи. Первое: Вильвет Ремиди воспользовалась мной, чтобы снять пип-бак, дабы смотрительница не смогла ее отследить. а второе — я крепко влипла. То, что я была самой маленькой среди одногодок, и последний, кто получил кьюти-марку, не способствовало укреплению дружбы с моими сверстниками. Мать, если честно, мне с этим тоже не особо помогала, как и то, что я проснулась с воплями на своей первой ночевке. Словом, я привыкла быть одна. Но у меня никогда раньше не было врагов. Другие пони меня не замечали. Но и ненавидящих меня тоже никогда не было. Я не могла винить их, хоть это и было ужасно несправедливо. Они были расстроены, им требовался козел отпущения. В новостях мое имя не упоминалось, просто сообщалось, что уникальный пибак бак был найден у одного из пип-бак техников. Но учитывая, что нас было целых двое, несложно было определить, у кого именно. Даже без этого эпизода у ее комнаты. Смотрительница как раз говорила по радио. «Мы все чувствуем эту потерю. Но я хочу напомнить, что вильветримиди сама выбрала этот путь. Она решила покинуть свой дом, забыть нас, свою семью. Она обманула мое доверие так же, как и ваше, как и доверие той пони, которую своими махинациями заставила снять ее пип чтобы мы ее не отыскали. Я знаю. Многие из вас обызлины и расстроены, но я призываю вас... направить свою злость на то, что действительно ее заслуживает. Как бы я ни была признательна ей за ее слова, они никак не повлияли на то негодование, с которым я отныне должна была сталкиваться каждый день, даже если бы каждый держал его при себе. Оно висело бы в воздухе, подобно мерзкому густому смогу. Я отвлеклась на осоротевший пип-бак, заметив зашифрованный файл. Я нашла его вчера, думая, что это некое... Незаконченная песня. Я не хотел открывать файл как из уважения к собственности Вильветри Меди, так и из-за нелюбви к спойлерам. Но, полагаю, это больше не имело значения. Эта песня никогда бы не прозвучала. Открыв сумку на своем комбинезоне техника, я достала устройство, позволяющее легко и безопасно снять шифр. Это был аудиофайл. Я запустила его. Запасной код открытия двери стоило 2, СМС 3 B.F.F. Я в изумлении замерла, переваривая услышанное, а потом быстро выключила радио и проиграла файл еще раз. Я не узнала голос. Он был женским, довольно приятным, но со странным акцентом, которого не было ни у кого в стойле. Но теперь я знала, как ушла в меди. Должно быть, я просидел несколько часов, размышляя о том, как мне следует поступить, но в конце концов я приняла решение. Я собиралась идти за ней наружу, и я была намерена ее вернуть. Я стояла, уставившись на огромную стальную дверь, отделявшую стоило два от ужасов или пустоты, поджидающих снаружи, и на двоих пони охранников, преграждавших мне путь. В моих сидельных сумках лежал запас яблок и все необходимое, даже большая книга тайных наук, чтобы было что почитать. На шее висели две фляги. Я была готова, но смотрительница приняла меры, чтобы подобное не повторилось. Настойчивость и сердитые взгляды так ни к чему и не привели. Мой урок светился, но они стали даже бровью не поведя. Они бы на пушечный выстрел меня к контрольной панели не подпустили. Эй! А не ты ли случаем так обылка что позволила наша Вельвет потеряться снаружи? Дерзко спросил один из охранников, угрожающе шагнув ко мне. Другой с отвращением отвернулся Не знаю. Вызывала ли я у него отвращение, или он относился к тем, кто, как и предполагала смотрительница, хотел поквитаться со мной? Я вроде как надеялась на первое, учитывая, что я собиралась с ним сделать. Бумс! Металлический шкаф. Упал на них сверху, вырубив обоих. «Земные пони никогда не замечают трюков с чем-то летающим сверху сзади». Я стояла у пульта и вводила пароль спибака вельветой меди, когда из ближайшего интеркома раздался оглушительный голос смотрительницы. «Стой! Я приказываю тебе немедленно остановиться!» «Ага, как же!» «Охрана! Все охранник двери стоило два! Остановить эту кобылку!» «Вот дерьмо!» Мои копыта рванулись к рубильнику, открывающему дверь, и я взмолилась из Селестии, чтобы кот сработал. Потом я изо всех сил потянула рычаг. Воздух наполнился громким клацанием, за которым проследовали шипение пара и сильный толчок, встряхнувший комнату. Затем я увидела, что здоровенный засов, запирающий дверь стоило два, отполз назад. Огромная шарнирная рука свесилась откуда-то с потолка, прикрепляясь к двери, после чего зубодробительным скрежетом выдавила массивную стальную дверь и откатила в сторону. Я случайно поймала себя на том, что думаю голосом матери. двери ее амбара не в ту сторону открывается. Дверь стоила номер два вообще не должна была открываться. Даже дернув рычаг, я обомлела, когда увидела, что она все-таки открылась. — Тебе не нужно этого делать, Литл Пип? — Верно? — вырвало мне из прострации голос смотрительницы. Я услышал цокот копыт бегущих сюда охранников. Я сделала шаг к двери. — Не волнуйтесь, я верну ее! — Нет! — Если ты уйдешь, тебя сюда больше не впустят! На какое-то мгновение меня как ошпарило несправедливостью происходящего. Смотрительница не только впустила бы вельвет, в отличие от меня, но даже хотела за ней поисковую партию отправить. Но в то же время вельвет был особенный, а я... А я нет. Часть меня порывалась развернуться и поползти назад в свою комнату, вернуться к своей безотрадной, но безопасной жизни. Переселив себя, я шагнула за порог. Издав последнее шипение и глухой щелчок, стальная дверь стояла два окончательно закрылась. Не знаю, что я ожидала увидеть. но точно не длинный темный тоннель, пропахший гниющей древесиной и наполненный затхлым воздухом. Я больше не была в стойле. Но я не была и снаружи. Я была в преддверии. Я включила фонарь на пибаке и в ужасе отшатнулась. Весь тоннель был услан скелетами давно умерших пони. Внешняя сторона двери стойла была покрыта вмятинами в тех местах, Где пони ломились в нее кроша копыта в тщетных попытках попасть внутрь. Быстро пройдя вперед, я обнаружила, что тоннель оканчивается старым помещением с лестницей, ведущей горизонтальной двери со сломанным замком. Вход стоило два а снаружи, был хитроумно замаскирован под скромный погреб для яблок. А под словом «замаскированный» я подразумевала то, что тот, кто это построил, и впрямь строил яблочный погреб. Сделав глубокий вдох, Я поднялась по ступенькам, распахнула дверь погреба и вышла наружу. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Шершеляфили. Плюс 10% повреждений противникам того же пола и уникальные реплики в диалогах с некоторыми пони.